Пиратский вожак оказался мускулистым богатырем. Темные глаза опасно посверкивали, а на щеке красовался шрам от ожога. Бывший раб, тут уж не ошибешься. Его непокорная шевелюра была заплетена в косицу и для верности прихвачена головным платком золотого цвета. Как и женщина, он был богато разодет и также макрёхоник. Не чурается моряцкой работы, понял Уинтроу, и помимо воли ощутил уважение к этому человеку. Он твердо встретил его взгляд и назвался «Я Уинтроу Вестрит из торгового семейства Вестритов, живущего в Удачном. И ты стоишь на палубе живого корабля-проказница, также являющегося членом семейства Вестритов». К его некоторому удивлению ему ответил нездоровяк, а стоявший рядом с ним высокий, очень бледный мужчина. «Капитан Кеннет, это я». Ты говорил с моим высокочтимым старпомом Суркором. Корабль же, принадлежавший тебе, отныне принадлежит мне. уинтро усмерил его взглядом и от потрясения на некоторое время утратил дар речи. Как не претерпелось его обоняние к воне страдающих человеческих тел, он явственно ощутил исходивший от этого человека запах тяжелейшей болезни. Он посмотрел на обрубок капитанской ноги, заметил костыль, заметил опухшую культю, распиравшую ткань штанины. А когда вновь посмотрел в бледно-голубые глаза Кеннета, то отметил, какими большими они кажутся на смертельно исхудавшем, с заострившимися чертами лице, как лихорадочно они горят. И когда Уинтроу заговорил снова, он повел речь мягко, как и положено обращаться к умирающим. Этот корабль никогда не будет твоим. Это живой корабль, и принадлежать он может только кому-нибудь из вестритов. Кеннет сделал короткое движение рукой в сторону Кайла. Тем не менее, вот этот человек утверждает, что владелец именно он. Отец Уинтру как-то еще умудрялся стоять, и при том почти прямо. Он не позволял себе показать им ни страха, ни физической боли. Он ничего не сказал своему сыну. Он просто ждал. Уинтроу ответил, тщательно подбирая каждое слово. «Владелец?» «Да, в том смысле, в каком кто-либо может обладать вещью. Но на самом деле корабль мой. Хотя я не претендую на владение. Не более чем отец может претендовать на владение своим ребенком». Капитан Кеннет окинул его пренебрежительным взглядом. Болен ты соплив, по-моему, чтобы рассуждать об отцовстве». А судя по отметине на физиономии, я бы скорее сказал, что это корабль владеет тобой. Насколько я понял, твой отец породнился со старинным семейством через женитьбу, так что ты принадлежишь к ним по крови?» «Да», — ровным голосом ответил Уинтроу. — «по крови я вистрит. «Ах, вот как!» И опять тот же жест в сторону Кайла. «В таком случае нам необходим только ты, но не твой отец». И Кеннет вновь повернулся к Саадору. «Можете его забирать, как вам того хотелось, и тех двоих тоже». Тотчас же послышался всплеск, и за бортом взревел змей. Уинтроу оглянулся и увидел, как двое расписных выкидывают за борт второго моряка-джемилийца. Тот с воплем полетел вниз, лязгнули челюсти белого чудища, и крик оборвался. На крик самого Уинтроу «Погодите!» никто не обратил никакого внимания. Проказница заголосила в страхе и принялась кулаками отмахиваться от змеев, подобравшихся слишком близко, впрочем, недостаточно близко, чтобы она могла дотянуться. А расписные уже изготовились схватить отца Уинтроу. И Уинтроу ринулся вперед не на них, на Саадора. «Ты обещал им жизнь!» — прокричал он, хватаясь за лица за грудки. «Ты говорил, что если они помогут кораблю выстоять в бурю, ты их оставишь в живых». Садар лишь пожал плечами и усмехнулся, глядя на него сверху вниз. «Не я приказал убить их, мальчик мой, а капитан Кеннет. Его, данное мной слово, ни к чему не обязывает». «Видно, таково твое слово, что вообще никого ни к чему не обязывает», — выкрикнул Уинтроу яростно и крутанулся к расписным, схватившим его отца. «Руки прочь!» Они точно не слышали. Кайл тщетно пытался отбиваться. Его подхватили и потащили к фальшборту. Уинтро узнал, что бросаться на помощь бесполезно. Против этих людей он все равно ничего поделать не сможет. Он снова повернулся к капитану Кеннету и быстро проговорил Вели отпустить его. Ты же видел, как корабль относится к змеям. Если ты бросишь им члены ее семьи, проказница в конец разъерится. Вне всякого сомнения, ответил Кеннет лениво. Но ведь по крови он ей не родственник, так ничего переживет. Зато я не переживу, яростно рявкнул у Уинтроу, и вскоре ты убедишься, если порезать одного из нас, мы кровоточим оба. Его отец еще боролся за жизнь, но молча и силы его убывали, да правду сказать, немного их и осталось. За бортом не сыто трубил белый змей. Физически у Интроу ничего не мог противопоставить, ни расписным, ни пиратам. Но вот что касается самого капитана, мгновенным движением, словно бросающаяся змея, Уинтроу сгреб Кеннета за кружевную грудку рубашки и рванул его к себе так, что костыль со стуком свалился на палубу, а не ожидавшему этого Кеннету пришлось ухватиться за Уинтроу, не то и он свалился бы на палубу. Резкое движение вырвало у него болезненный вскрик, могучий старпом с рыком устремился на выручку «Назад!» заорал Уинтроу «И вели им остановиться!» «Не то я так легну его по больной ноге, что аж метки по всей палубе разлетятся!» «Остановитесь! Отпустите капитана Хевана!» — прикосот дал Несаркор, — это крикнула женщина-тигрица. Расписные замерли, неуверенно поглядывая то на нее, то на Саадара. Интроу не стал тратить время на переговоры с ними. Капитан Кеннет едва только не терял сознание в его хватке. У Уинтроу еще раз хорошенько встряхнул его» и зарычал ему прямо в лицо, «Ты горишь в лихорадке, и пахнет от тебя разложением. Ты стоишь на одной ноге, но, конечно, можешь одним словом убить и моего отца, и меня. Только знай, что в этом случае моим кораблем тебе не владеть. Через денек-другой и ты сам последуешь за нами на дно морское, и с тобой все, кто останется на палубах проказницы. Уж мой корабль сумеет о том позаботиться. Так что лучше нам с тобой договориться полюбовно» капитан кеннет медленно поднял руки и ухватился за оба запястья у интро мальчику было все равно пусть хватается одно движение у интро могло причинить пирату настолько непредставимую боль что у того возможно прямо тут и остановилось бы сердце и кеннет это осознавал у Интроу понял это по его лицу у него и так уже весь лоб был осыпан крупными бусинами пота Еще вниманием у Интроу на какой-то миг завладел очень странный браслет на запястье пирата. Деревянная личика, выглядевшая уменьшенным портретом самого Кеннета, глядела на него и кривилась в предвкушающей улыбке. У Интроу не стал играть с ним в гляделке. Он посмотрел на самого Кеннета, устремив взгляд в холодную глубину его глаз. Пират ответил ему тем же: Это был человек, которого ох, как непросто сломать. «Ну, что скажешь?» — требовательно спросил Уинтроу. «Сам понимая, что еще немного, и голос предательски задрожит. Будем договариваться?» Губы пирата едва-едва шевельнулись, и слуха Уинтроу достиг еле различимый шепот. А он подает некоторые надежды, этот пострел. Может, и удастся из него воспитать что-нибудь толковое? «Что?» — заново у Уинтроу чтобы этот человек еще и насмехался над ним. Еще не хватало. А между тем, на лице пирата возникло выражение ⁇ по меньшей мере странное ⁇ Кеннет смотрел на него с высоты своего роста, словно бы зачарованно. На миг у интроу даже показалось, будто капитан некоторым таинственным образом узнал его. И самого у интроу посетило странное и жутковатое ощущение, Ему помирившилось будто некогда, он уже стоял здесь, делал и говорил то же самое. Было в глазах, во взгляде Кеннета, некое невероятное принуждение, нечто такое, с чем невозможно было не считаться, и даже воцарившееся молчание, казалось, связывало их друг с другом. И тут Уинтроу ощутил острый укол в ребра. Оказывается, сзади к нему приблизилась женщина, и у нее был в руках нож. Она сказала, — Соркор, забирай Кеннета, только осторожно. — А ты, сосунок, только что упустил свой шанс умереть быстро. — Все, чего ты добился, — это того, что ты и твой отец будете умирать вместе и очень долго, и каждый из вас станет молиться, чтобы умереть первым. — Нет, — сказал Кеннет. — Нет, отойди от нас, это. Он мужественно справлялся с болью. Его голос звучал внятно и не дрожал. Все же ему понадобилось перевести дух и собраться с силами, но он продолжил. — Ну и как ты собираешься договариваться, мальчик? — Что у тебя осталось, чтобы предложить мне? — Хочешь по доброй воле передать мне свой корабль? И Кеннет медленно покачал головой. — Так или иначе проказница уже принадлежит мне. — А посему я весь внимание. — Мне любопытно, что же за товар у тебя есть на продажу. «Жизнь за жизнь», — медленно выговорил Уинтроу. Говоря так, он вполне сознавал, что предлагаемое им вполне может оказаться за пределами его возможностей. «Я обучался целительству», — продолжал Уинтроу, — «ибо некогда, согласно обету, я был отдан в святое служение Са». И он посмотрел вниз на больную ногу пирата. «Тебе нужны мои умения и мое знание. Ты сам это знаешь» и я сохраню твою жизнь, если ты позволишь жить моему отцу. Судя по всему, презрительно отозвался пират, «Ты намерен откромсать от моей ноги еще кусок?» Уинтро поднял глаза и прямо выдержал его взгляд. «Ты сам уже понял, что это должно быть сделано, и теперь попросту дожидаешься, пока мука, причиняемая разложением, достигнет предела», чтобы боль от отнятия ноги показалась тебе облегчением. И вновь покосился на бесформенный обрубок. Ты промедлил уже слишком долго. Почти. Но тем не менее я готов заключить с тобой сделку и все исполнить. Твоя жизнь за жизнь моего отца». Кеннет пошатнулся, и у Уинтроу поймал себя на том, что помогает ему удержать равновесие. «Кругом них неподвижно стояли люди, замеревшие в напряженном ожидании». Расписные прижали Кайла Хевена к самым поручням, так, чтобы он мог во всех подробностях рассмотреть змея, нетерпеливо крутившегося под бортом. «Скверная сделка», — заметил Кеннет слабеющим голосом. «Ты должен поднять ставки. Жизнь твоего отца и твоя». И он болезненно усмехнулся. «Чтобы, если я перехитрю тебя и все же помру, никто из вас в выигрыше не остался». «Странное у тебя понятие о том, что значит перехитрить», — сказал Уинтроу. «А ты», — вдруг сказала проказница, обращаясь к Кеннету, «можешь в таком случае включить в свою ставку всю вашу команду, потому что если ты у меня отнимешь у Уинтроу, я всех вас в морской воде упокою. И добавила, помолчав, «и больше я ничего вам не предложу». «Высокие ставки», — заметил у Уинтроу негромко, — Как бы то ни было, я приму их, если примешь ты. Я вынужден держаться за тебя. А значит, рукопожатие отменяется, — заметил пират. Его тон оставался по-прежнему спокойным и даже светским, но у Уинтроу отлично видел — силы капитана быстро шли на убыль. Вот он чуть улыбнулся. «Надеюсь, ты не собираешься от меня требовать, чтобы я вернул тебе твой корабль, если поправлюсь?» Настал черед у интроу, медленно покачать головой и улыбнуться такой же, едва заметной улыбкой. «Ты все равно не властен забрать ее у меня, как и я не властен отдать ее кому бы то ни было, тебе в том числе. Я думаю, ты сам это поймешь со временем. Пока же для заключения сделки мне требуется твое слово, а также слово твоего старпома и женщины», — добавил он, подумав, — и сказал еще, пристально глядя именно на женщину, «Если же рабы, присутствующие на борту, причинят моему отцу какое-либо зло, договор будет сразу расторгнут». «На борту этого корабля нет рабов», — торжественно заявил у Уинтроу пропустил его слова мимо ушей и ждал, пока женщина не ответила ему медленным кивком. Ну, «Если ты заручился словом моего капитана, то, стало быть, вот тебе и мое!» — буркнул Суркор. «Ну и отлично!» — объявил Уинтроу. Повернул голову и обратился прямо к Саадору. «Все с дороги! Надо проводить пиратского капитана в бывшую каюту моего отца и уложить там в постель. А мой отец пусть пойдет в каюту Гентри и там отдохнет. Его ребрами я займусь позже». Глаза Саадора сузились. Что творилось в эти мгновения у него в голове, у интроу не взялся бы сказать. Ясно было только одно, этот человек ни с чьим словом считаться не пожелает, даже с тем, которое сам даст. Надо будет держать ухо востро. Рабы подались в стороны, освобождая проход на корму. Одни сдвинулись неохотно, другие бесстрастно. Кое-кто смотрел на Уинтроу, И, похоже, припоминал мальчугана с ведерком воды и влажной прохладной У Уинтроу проводил глазами отца, которого повели в каюту покойного Гентри. Кайл Хевен не оглянулся на сына и ни слова ему не сказал. Уинтроу решил для пробы испытать, сколь далеко простирается его власть. Он посмотрел на расписных, стоявших под леса Адера. У нас на палубах беспорядок, — заметил он негромко. Надо убрать канаты и парусину, и все хорошенько отмыть, а потом заняться нижними палубами и трюмом. Свободным людям не пристало валяться в грязи. Расписные косились то на Саадара, то на него. Вмешался Суркор. «Не худо бы вам послушать мальчишку, он дело говорит. А если не его, так меня. Главное, это должно быть сделано, причем как можно быстрее. Ну-ка, живо все за работу!» и отвернулся от них к собственной команде. Расписные один за другим отошли от Саадора, занявшись уборкой. Жрец остался стоять, где стоял. «Корик, штурвалу! Брик, за старшего на палубе!» — отдавал распоряжение Суркор. «Поднимите якорь и поставите паруса, как только Мариета двинется с места. Идем назад в бычье устье! Живее, ребят, живей! Покажите им, как настоящие матросы работают!» — старпом окинул глазами медленно разбредавшихся расписных, и заметил жрица. Тот все так же стоял на месте, сложив руки на груди. — А ты что к палубе присох? — Работы на всех хватит. Ждешь, пока Бриг тебя носом во что-нибудь ткнет. Ему понадобилось два шага, чтобы оказаться рядом с Уинтроу. Мальчик больше не угрожал его капитану, он его просто поддерживал — Могучий старпом поднял Кеннета на руки с такой осторожностью, словно спящего ребенка потревожить боялся. И улыбнулся Уинтроу, показав больше зубов, чем ощерившийся бульдог. — Ты наложил руки на капитана и ухитрился остаться в живых. — Знай, второго раза не будет. — Нет, надеюсь, мне не понадобится, — ответил Уинтроу. Правду сказать, в животе у него было холодно, но не из-за скала Соркора, а из-за черных глаз женщины, неотрывно устремленных ему в спину. «Я тебя в каюту отнесу, Кэп», — предложил Соркор. «Только после того, как меня представят кораблю», — возразил Кеннет. Он заставил Суркора поставить его на палубу и принялся охорашиваться, разглаживая кружево на рубашке. у Уинтроу невольно улыбнулся, — Я рад буду представить тебя проказницей, капитан. Однако сердце у него упало, когда он увидел, как медленно и осторожно, с каким мучительным трудом тот пробирается на бак. Этого человека поистине поддерживали только самолюбие и железная воля. Если то или другое изменит ему, он обречен. Если он сдастся, лучшие врачи мира уже не смогут его спасти. Но доколе он намеревался жить... У интро в его целительских трудах имелся могущественный союзник. Трап, что вел на Набак, явился для капитана препятствием почти непреодолимым. Суркор как мог старался поддержать Кеннет и достоинство его притом том соблести. «Это же опередившая всех свирепо повернулась к пялившимся рабам. Вам что, делать больше нечего, кроме как глазеть?» — спросила она зло и обратилась к Брику. «Там, внизу, в трюмах, наверняка есть больные». Пусть те, кому нечего делать, помогут выносить их на воздух.